«Вы помните стишок, тетя? Еще бы!» «Тогда объясните мистеру Делане и мистеру Миньону про код, а я поразмышляю». Пока мисс Борске с удовольствием рассказывала компаньонам про считалку, о которой в письме говорится, что в ней ключ к тайнику, Фандурин отошел в сторону и попробовал сосредоточиться. «Прыг-скок, прыг-скок с каблука на носок»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 Подхватив капитана Флинта, магистр отпрыгнул. Кусок стены, казавшийся единым массивом, отполз в бок, открыв черный проход. а завопил Николай Александрович. Др-др. Вторил ему попугай. Ничего удивительного, что механизм в исправном состоянии, объяснял компаньонам Николай Александрович четверть часа спустя, когда все немного успокоились.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 Сто или десять лет назад кто-то заходил или заглядывал. Там аромата закупоренного времени не чувствовалось. Здесь же воздух был не тронут, недвижен, законсервирован. Последний раз он наполнял человеческие легкие триста лет назад. Какой-нибудь бородатый корсар или тот же загадочный Эпин выдохнул смесь кислорода и углекислого газа, который сейчас жадно втягивал ртом житель двадцать века Николас Фандорин. Ни черта не видно, Делани светил шахту мощным фонарем. Глубоко. Ну уж сюда мы полезем сами, без шахтеров и верхолазов. Эй, Ник, очнитесь. Помогите мне не перетащить подъемник и прочую хрень.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 Но Фандорин не первый раз проникал в потаённые заковулки старины. Он знал, это пыль веков в самом прямом и буквальном смысле. «Готово, прибыл!» — крикнул Николас, задрав голову крошечному желтому пятнышку. Так выглядело из колодца жарло шахты. «Что там?» — гулко крикнули сверху. Он встал, по щиколотку погрузившись, мягкое. Включил фонарь, висящий на груди.